Глава 16. Свою чашечку кофе на завтрак я тогда всё-таки успел выпить и только после этого вышел на улицу к лакированному автомобилю. И неожиданная утренняя поездка у меня выдалась на этот раз не в Зимний дворец, как можно было ожидать, а к зданию жандармского корпуса, что по понятным причинам сразу напрягло. Получается, очередная встреча у меня на этот раз будет с Джунковским. Владимир Фёдорович тянуть не стал. кивнул в ответ, быстрым жестом предложил подойти ближе к столу, поморщился, когда я остановился рядом, и кивнул на стящий рядом стул. Присаживайтесь, Сергей Викторович. Разговор у нас с вами будет недолгий, но важный. Замолчал, пока я присаживаюсь. Коротким быстрым взглядом стрельнул мне в глаза и зарылся в каких-то бумагах на столе. Бумаг-то этих, раздвое обчёлса. Нет, на столе почти ничего. Пару листочков лежит, и даже, по-моему, девственно чистых. Ли он уражу, так сказать, и создание рабочей атмосферы в кабинете. Шуршит бумагами Владимир Фёдорович, да в мою сторону периодически поглядывает, ждёт, когда я созрею. Похоже, ожидает меня совсем непростой разговор. И Марии Фёдоровны, без которой ещё ни разу не проходило ни одна наша встреча, нет, и вообще никого нет, кроме шефа жандармов. Гадость какую-нибудь сейчас услышу, наверняка. А в голове пусто, никаких идей по этому поводу нет. Страшно ли мне? Само собой, кому бы не было страшно. Но и трястись я никогда не буду. Случись подобное событие где-нибудь в более благоприятном для меня месте, так я бы ещё поворчался, придумал бы что-нибудь э-такое. А в этом кабинете без вариантов. Нажмёт сейчас скрытую кнопочку командир корпуса, набегут в кабинет добрые молодцы в голубых мундирах, подхватят под микетки и утащат в тёмное подземелье. А может, и нажимать ему не понадобится. Может, за нами и так кто-нибудь откуда-нибудь до да присматривает. Не за нами, а за мной, за моим поведением само собой. Настолько живо представил себе подобную картину, что не удержался таким своей мыслям и усмехнулся. К моей чести не совсем усмехнулся. Так, про себя хмыкнул, а вот похоже, что-то в глазах у меня это кое проскочило. Потому как внимательно всматривавшийся в моё лицо Юнговский, это моментально засёк. И тут же спросил, не постеснялся: "О чём подумали, Сергей Викторович? Что такое весёлое в нашей встрече усмотрели? Откровенно, желательно". Подумал, а почему бы и нет? Теряя ничего не потеряю и вряд ли, если что, себе этим откровением хуже сделаю. Зато сразу станет ясно, что мне от этого разговора ждать и к чему себя готовить. Хотя я как тот пионер со времени попадания сюда в эту эпоху, ко всему готов, даже к самому поганому. Так что поведал я Владимиру Фёдоровичу о промелькнувших у меня мыслях. Не стало утаивать. Хм, интересно. Так просто бы дали себя схватить, даже не посопротивлялись бы, хотя бы для приличия. Здесь не стал бы. Дальше пусть сам за меня додумывает. Прошу прощения, Сергей Викторович, за моё любопытство. Сами же знаете, служба. Тоже еле заметно усмехнулся Жунковский. Я только леки опустил, чуть-чуть, понимаемо, и насторожился. Похоже, сейчас я и услышу, к чему и кому я сегодняшним визитом в корпус обязан. Сергей Викторович, мне поручено, глаза моего собеседника чуть приподнялись вверх, явственно намекая на кого-то явно повыше званием и должностью, поставить перед вами довольно-таки непростую задачу. Почему именно мне и почему именно вам? Вы сейчас и сами сообразите. И я сообразил сразу, как только первые слова услышал, и понял, почему именно мне доверено выполнение этой задачи, и кем доверено. Само собой, нашим императором Николаем Велигельм и никакой либо другой правитель в Европе. Он слишком щепетилен в подобных делах, приличия старается соблюдать, за что, кстати, и пострадает. Поэтому и не может напрямую мне этот приказ отдавать. Жандарм на это дело подписал. А так сделаю я работу, и всем вроде как станет понятно, кто за этим стоит. По мне так ерунда всё это. Да, а почему Мария Фёдоровна в сегодняшней встрече участия не принимает? Излишней щепетильностью она в отличие от Ники не страдает. Женщина достаточно жёсткая и решительная. Зато дополнительный авторитет бы себе заработала. Пригодится ведь в будущем, да и в настоящем тоже. А поручено мне вернуть обратку за недавний налёт ципелинов. Вряд ли кто-то другой смог бы проделать нечто подобное. Из кадрелия Шудловского должного опыта маловато. Могут, конечно, и справиться, но здесь промахнуться и опозориться ни в коем случае нельзя. На всю Европу ославимся ведь. Опять же, выход на цели, само бомбометание должно быть настолько точным, чтобы никто из мирных жителей не пострадал. Мы не варвары. Просто так напропалую сыпать бомбы по столице не станем. Разговор получился не то, чтобы трудный, но какой-то вязкий, что ли. Мне бы и двух фраз хватило. Летишь туда-то, бомбишь что-то и всё. А тут объясняют и объясняют, на чувства долго ссылаются. Что объяснять-то? Война идёт, потому что может гражданское население пострадать. Не понимаю, мы с кем воюем? Со страной или лишь с армией? Лучше бы о нашем мирном населении также заботились. На доведение приказа у Джунковского ушло чуть больше 5 минут. Я бы уложился секунд в 30. А если бы кто-то другой ставил мне задачу, Николай, например, часа бы не хватило. Понимаю, почему Марии Фёдоровне нет и почему именно жандарм мне задачу ставит. Потом стало легче. Приступили к обсуждению выполнения этой самой задачи. потому как никто не знает, как именно её выполнить можно. Нет, понятно, что нужно долететь и бомбы сбросить. Но не всё так просто. Тут же на карте прикинул расстояние. Туда-то долетим, не вопрос, но назад вернуться не сможем. Топлива не хватит. Значит, что получается? Что-то нужно придумывать. Даже если вылетаете из-под Варшавы, получается в оба конца предел по дальности. Это без дополнительных баков. А мне ещё и бомбы на борт брать. И одной тут явно не отделаешься. Как бы ни максимальная бомбовая загрузка должна быть. Иначе купол с перекрытиями верхних этажей не проломим. Живой пример перед глазами есть. Цепелины вон отбомбились по Петербургу. Так все разрушения в Зимнем ниже крыши и кое-где ниже самого верхнего этажа не пошли. Правда, у них и бомбы меньше по весу. Так что про дополнительные баки можно сразу забыть. думать и считать нужно. Пока этот вопрос не решим, продолжать разговор смысла нет. Поэтому прошу паузу на обдумывание. Расстаёмся до завтрашнего дня. Вот так. Хочешь, не хочешь, а за сутки изволи решение найти. Иду по коридору, спускаюсь по лестнице, а в голове крутится какая-то мысль, вертится на языке что-то, да только никак не вспомнить. Постоянно отвлекают, потому что То мимо проходящие офицеры, которых обязательно нужно приветствовать, то скрипучая тяжёлая дверь чьего-то кабинета, то автомобиль у входа с его громко работающим мотором, и выхлопом-то он всю улицу завонял, дышать нечем. Да ещё и зажигание позднее стоит. Вон как в глушитель вспышками стреляет, как бы не отвалился, или топливная смесь слишком богатая, смесь. Бахнуло из глушителя клубом чёрного дыма, даже хлопья сажи полетели. оказалось или нет, но и пламя блеснуло. Смесь богатая, пламя. Лихорадочно закрутились шестерёнки в голове, выстрелились чёткие воспоминания. Вот оно что. Давно нужно было придумать. Напал, и сразу вся проблема с Берлином решится с неприступными фортами и казематами оборонительных сооружений Кёнигсберга, со всеми неприступными для нашего оружия броненосцами и крейсерами. Негуманно А газом травить наше войска гуманно? Вот, ещё одно. Можно будет и заводы соответствующие сжечь. Вернуться назад и изложить Владимиру Фёдоровичу только что пришедшую в голову мысль. Стоп, не нужно суетиться. Завтра и изложу. И кроме него больше никому ни слова, потому как думаю, что кроме Джунковского никто эту мою идею в данный момент не поддержит. Так и вышло. Не стали мы никого посвящать в это дело. Но кроме Марии Фёдоровны самой собой, да и то пришлось очень аккуратно подводить вдовствующую императрицу к разъяснению, а потом и к правильному осознанию наших замыслов. Оказалось, можно было и не усердствовать. Идею Мария Фёдоровна приняла спокойно. На войне все средства хороши, когда они способствуют нашей победе. Императора она же пообещала взять на себя. Сразу словно гора с плеч спала. И все вопросы с финансированием работ по стольне необходимому мне и нам изобретению решились в одно мгновение. Правда, всё это дело сразу же засекретили, а само изобретение пришлось осваивать и Пативу. Генерала срочно вернули из Донбасса, где он возглавлял комиссию Главного артиллерийского управления, а задачи и предварительными выкладками по предполагаемой работе озаботили секретностью. и предоставили всё необходимое для испытаний. Даже первичные компоненты обозначили. Только состав смеси предложили придумать свой. Ну и необходимые свойства этого состава обозначили. Был на палм, будет какой-нибудь, да уж, обзовём как-нибудь. Название прекрасное и без меня придумают. Владимир Николаевич Ипатьев сначала был весьма недоволен. Да и кто бы радовался, если его от важной работы оторвали? Но проникся важностью задания и приступил к следованию своего, как он сразу сказал, греческого огня и к его испытаниям. И через неделю у нас появилась готовая смесь. Быстро, ничего подобного на готовой-то основе. Кстати, в самом первом разговоре с Ипатьевым пришлось, как я и думал, всё-таки коснуться проблем нравственности в её применении и обосновать. Пришлось снова обращаться к уже отработанным методам воздействия. а использовать отравляющие вещества нравственно но ну, поскольку разговор зашёл об отравляющих газах то следом за этим разговором последовало логичное продолжение сразу же перескочили на тему с газами и со слов Владимира Николаевича вышли на профессора Зелинского с его противогазом пришлось джунковскому срочно брать на себя ещё одного учёного потому как тот находился в добровольное сначала а потом его законенной но неофишируемые никем опали. Ну, тут жандарму и карты в руки. Пусть по своему ведомству разбирается. А противогаз в войсках срочно нужен. Получится или нет, уничтожить производство отравляющих веществ в Германии неизвестно пока. Стремиться к этому будем, но кто его знает, как оно в реальности получится. А вообще мне в этот раз столица понравилась. Дёргали меня не так часто, как во все прошлые разы. Техника к вылету готова. Осталось нужную химию сделать в необходимом количестве и с собой забрать. И на улицах я почти не показывался, поэтому жизнь столичная так и пролетела мимо меня серым лебедем. Почему не показывался? А душу отводил. Сначала пропадал в так называемой творческой мастерской, где под руководством Секорского молодёжь творила новые модели самолётов. Ну сами посудите, как тут без меня можно было обойтись? Неужели я бы такое смог пропустить? Поэтому, да, пропадал с утра и до самого позднего вечера, потому как не просто присутствовал, но ещё и грамотные советы давал, с соответствующими теоретическими выкладками. Так что первое время не вылезал из мастерской, пока не появилось у меня другое увлечение, столь же необходимое и значимое, столица, что не говори. Соблазнов даже на заводе хватает, и в гостинице горничные так мимо и шмыгают, и шмыгают, и шмыгают чертовки. Пока к себе в номер поднимаешься, все глаза измозолишь. Вот мне и хватило. Подвернулась тут одна в Довушка, на одном из вечеров, куда меня однажды удачно заманил Сикорский. Публика всё приличная, а вот подишь ты, как иногда случается, и ведь не скажу, и даже не подумаю, что эта встреча была заранее спланирована с супругой Игоря Ивановича. Но познакомить нас имена она и познакомила, представила друг другу. И как-то закрутилось у нас с новой знакомой по обоюдному согласию всё быстро, и сразу даже опомниться не успел. И сам не понял, моя на то была инициатива или меня просто окрутили. Впрочем, окручивание всее, хоть и было резким и моментальным, но я не стал вообще противиться и упираться. Это так и есть на самом деле, что уж перед собой-то стесняться. Я как бы и не против был, а вовсе даже и наоборот. А потом плюнул на всё. и просто получал удовольствие от встреч. Ну и отдыхал душой и телом. Куда ж без него, без тела-то? Оно тут в этом деле как бы не самое основное будет. А потом время краткого отдыха закончилось. Всё-таки изготовили нужную нам всем химию, провели испытания с воздуха новой горючей смеси и сразу это дело засекретили. Ненадолго, чую, засекретили. Вот как уронил пару бочек на Берлин. Так всему секрету и, конечно, станет. Наверняка ведь найдётся такая сволочь, которая этот секрет продаст. Правда, тут я пару вариантов предложил. Все документы о разработке изъять у Ипатьева, изготовить небольшую партию и всё. И поместить её под замок, под охрану. И выдавать из этой партии нужное количество смеси под роспись только кому-то одному и больше никому. Например, мне можно выдавать. Глядишь, ненадолго и удержим секрет. Это один вариант. И второй наоборот, наделать сразу большое количество смеси и применить её, а после уже пусть копируют, не страшно. А что именно нам бомбить, мы все и так знаем, и даже цели заранее расписали. И первые бочки смеси загрузили в самолёт, выставили в вооружённую охрану. Завтра по готовности вылетаем в Варшаву. Не в саму Варшаву само собой, а в пригород. Туда, где сейчас базируется эскадрилья Шедловского. Перелёт не то, что такой уж и дальний. Летали мы и дальше. Но у нас загрузка получается максимальная. Поэтому будем выполнять перелёт с промежуточной посадкой. Одной или двумя, посмотрю по расходу топлива на маршруте. И первая из них будет производиться в Пскове. Так и маршрут спрямляем и на любимый город посмотрю. Соскучился по родным местам. Принято решение и сверху одобрено идти на Берлин минимум двумя самолётами. Так и нагрузка на каждый самолёт равномерно распределится, и топлива туда и обратно с запасом хватит. С запасом. Маловац запасеться будет, но и деться нам некуда. Иначе вообще задачу не смогли бы выполнить. Первый будет бомбы на купол Рейхстага бросать, чтобы его пробить, а второй следом в разбитую крышу бочки с горючей смесью укладывать и с бочками однозначно мне лететь. А вот кто впереди с бомбами пойдёт? Шедловский подскажет и назначит самый толковый экипаж. Идём подоплаками. Нижняя кромка вот она, совсем рядом. Лохматится над головой рваной и мокрой серой простынёю. Можно при желании руками дотянуться. Винты изредка выхватывают из этой массы особо провисший кусок, рубят его в клочья и отбрасывают назад в виде белосерого завихряющегося спиралью хвоста. Была бы у нас скорость повыше, так можно было бы посмотреть, как тянется и уходит вдаль этот след. Атака обрывается и исчезает он сразу за стабилизатором, буквально в нескольких метрах от него. Только богатое воображение и рисует перед глазами красивые картинки невозможного. На Псков выскочили почти точно. Подумаешь, ошиблись немного, на полверсты где-то. При такой погоде нормально. На подходе сориентировались по серой белой громаде Кремля. При тёмной ленте реки довернули со снижением на аэродром. Прошли под метеостанции на сотни метрах, определили по конусу ветер, выполнили заход на посадку с расчётного угла, на глазок само собой и сели. Хорошо хоть дождя нет. Развернулись в конце пробега, прокатились к центру поля, как раз той самой метеостанции, совмещённой с караульным помещением. Ну и будки руководителя полётами само собой. К одинокому часовому на низком холме Добавилась высыпавшая из помещения вооружённая группа, рассредоточилась, пропала с глаз, заняла оборону. В окопчики они попрыгали, куда ещё? Не в траву же попадали. Да и какая трава в декабре? Смех один, а не трава. И снега нет. Сначала зима ещё ни разу не радовала нас настоящими снежными хлопьями. Так, пародия на зиму. Мокрый снег с дождём порой сверху падает, и непонятно, то ли это снег, то ли всё-таки больше дождь. Но на земле успевает накопиться мокрой слякотной массой к понятному раздражению. В Санкт-Петербурге немного севернее, поэтому там задерживается такая каша, не тает сразу же. И температура ниже -5 по ночам не опускается. Ну а днём само собой было чуть за ноль. В плюсе, конечно. Останавливаться на полосе не стали. А вдруг кому приспичит взлетать? Мало ли какие привратности войны могут заставить пилотов подняться в воздух. Да и дежурство для экипажей никто не отменял. Правда, готовых к вылету самолётов я что-то не вижу. Похоже, что все аэропланы в ангарах стоят. Это они зря лишнее время после объявления тревоги потеряют. А после того самого налёта цеппелинов на столицу за всякое промедление можно не то, что по шапке получить, но и занимаемой должности лишиться. Строг стал государь, не по-детски. Так что после всех этих размышлений прокатился чуть дальше мимо знакомой и когда-то родной курилки, мимо склада горючесмазочных материалов, зарулил за пологи холм с места станции на самой его вершине и уже там окончательно остановился, развернувшись предварительно носом к полосе и подняв при этом пыльное грязное облако. А ветра-то и нет, почти нет. Надо было в другую сторону разворачиваться, а то это облако так над холмишком и зависло. Вот что мне стоило в другую сторону развернуться. Всё по илюги было бы меньше. Наверняка сейчас в мою сторону все матюки бойцы складывают. Эх, ладно, пора выключаться. Собрались у самолёта, стоим молчим. Экипаж на меня поглядывает, а я жду, когда караульный начальник к нам спустится. Самому как-то не хочется в горку идти. Да и кто их этих караульных знает? Поленьнуть ещё. Это я так своё лень оправдываю. Вряд ли кто на это без команды решится. Ну всё равно, лучше постоять и подождать офицера. А то вот не спешит. Точно, выжидает, когда пыль уляжется. Неудобно получилось. Наконец распахнулась дверь караулки. Высунулся кто-то, осмотрелся, спрятался обратно. Обстановку оценил, похоже. Ну и доложился само собой. Ну да. Вот и дежурное аэродромное начальство из домика показалось. Начал к нам неторопливо спускаться. Ба, знакомое лицо. А знаю я его. Пару раз в офицерском собрании пересекались. Ну, когда я проставлялся. Отсюда не слышно, но похоже какая-то команда караулу проскочила. Слева и справа стеклись с этой невеликой возвышенности дежурные караульные, охватили с двух сторон самолёт, на прицел нас взяли. Строго тут смотрю стало, как надо. Чем ближе к нам подходил офицер, Темнеевшее на его лице проступало удивление и узнавание. Но даже несмотря на опознание, близко не подошёл, остановился в отдалении и козырнул. "Господа, начальник караула, подпоручик Ольгов. Позвольте узнать цель вашего прибытия". "Капитан Грачёв, командир экипажа. Выполняю перелёт по маршруту с запланированной посадкой на вашем аэродроме. У вас должна быть телеграмма из столицы. Здравия желаю". улыбнулся лихорадочно вспоминая имя-отчество офицера Дмитрий Игоревич Так точно здравия желаю ваше высокоблагородие Вас можно поздравить с новым званием улыбнулся подпоручик и спрятал револьвер в кобуру но клапан застёгивать пока не стал что характерно Можно и поздравить я подойду Конечно заторопился с разрешением дежурной дал отмашку караулу и бойцы опустили оружие но расслабляться не стали Как и возвращаться на свои места? Дмитрий Игоревич, мы ещё вчера отбивали телеграмму в отряд с предупреждением о сегодняшней посадке. Неужели вас не предупредили? Ольгов покачал головой, перескакивая взглядом с экипажа на самолёт и обратно. Похоже, осмотром неудовлетворился. Не предупредили. А предписание командировочное у вас есть? Есть, прошу ознакомиться. Растянул командирскую сумку, выдернул нужную бумагу, протянул для ознакомления. О связи со штабом есть? Связь есть. Подпоручик повернул голову, выхватил взглядом одного из бойцов. Горопаев, бегом в караулку. Пусть Егорьев с дежурным свяжется. Передай, что сел Илья Муромец, командиром на нём его высокоблагородие капитан Грачёв, что у нас недавно служил. И обязательно спроси, были ли какие-то распоряжения по его прилёту. Всё понял. Так точно, всё понял. Вытянулся караульный. закинул винтовку за спину и размеренно потрусил вверх домику. Строго тут у вас стало, поделился впечатлениями для продолжения разговора. Война, сами понимаете. Проводил взглядом убегающего вверх по пологому склону бойца, подпоручик, и развернулся ко мне. Можно было и не звонить. Почему? Удивился я и тут же сообразил, закрутил головой, заметил показавшуюся из-за холма машину. Но до неё ещё далеко, она только-только от строений городка отъехала. Понятно. Командирам Роман Григорьевич. Так точно, он. Его машина. А вы теперь на этом летаете? Всё-таки не удержался от вопроса подпоручик. Любопытство пересилило. Ни разу эти самолёты вблизи не видел. Вот и посмотрите заодно, улыбнулся понятному интересу. Вам наше приписание больше не нужно? Минуту. Дмитрий Игоревич из точно такой же сумки, как у меня, достал блокнот, переписал данные из предписания в него и только после этого протянул мне наше командировочное. Потом в журнале перепишу. Да всё понятно. И настороженность понятно, и краткость. Любопытство, конечно, пробивается, но от требований корабельного устава никуда не денешься. Пока машину поджидали, воспользовались паузой и быстренько закрыли люки двери. опечатали всё в присутствии начальника караула. Будет проще самолёт под охрану сдавать. Прифорчал автомобиль, остановился, чуть не доезжая до нас. Заглох мотор, пыхнул напоследок сизым вонючим клубом. Распахнулась пассажирская дверь. Вот и мой командир собственной персоной. Бывший. Время это прошло с момента моего убытия всего ничего, а словно годы пролетели. Шагнул вперёд, опередив своим движением подпоручика, сделал несколько быстрых шагов. скинул руки к шапке, представился. А командир-то тоже капитана получил. Сергей Викторович, никак не ожидал вас вот на таком чуде увидеть. Минуту Роман Григорьевич выслушал рапорт начальника караула, протянул ему бланк телеграммы. Отметьте входящий, зафиксируйте в журнале и примите самолёт под охрану. Дождался, пока подпоручик перепишет к себе в блокнот цифры. Подхватил бланк, развернулся к амне. Сергей Викторович, сейчас грузовик подъедет. Пусть ваши загружаются и едут к штабу, а вы со мной. Прошу на заднее сиденье. Заодно и расскажете мне по дороге, какими судьбами вас в Псков занесло. Разместили нас в расположении Псковской авиароты. Где-нибудь в городе устраиваться смысла не было. Всё равно завтра с рассветом улетим дальше. Можно было бы и сегодня улетать, заправка много времени бы не заняла, но тогда бы пришлось садиться подvarcharвой ночью. А ночью, да ещё на совершенно незнакомом поле, да с таким грузом в кабине, как-то нет у меня на это никакого желания. А пока Коля уж подвернулась такая оказия в этом прекрасном городе оказаться, почему бы ей не воспользоваться этим шансом и не прогуляться хотя бы по центру, да на седой древний кремль полюбоваться. Прогуляться по городу я прогулялся, и даже стремительно портившаяся погода не испортила моего хорошего настроения. Вот как только я в город вышел, так и зарядил сверху мелкий противный дождик. Сам весь вымок и ноги промокли насквозь. Хорошо хоть просушиться поглы было где. И сменка на вечер нашлась. Чем дальше от столицы, тем мравы проще, огонову меньше. И на мои променады по городу в лётной кожаной куртке старшие чинов офицеры смотрели как бы сквозь пальцы. Главное не забывать их вовремя приветствовать. А старших офицеров на улицах хватало. На окраинах города, особенно на его западных границах, места свободного не было. Всё новыми частями забито. А вот в столице я уже не рискнул бы, в отличие от своего прошлого посещения стольного града, в кожаной куртке пофорсить. Приказ о соблюдении формы одежды лётным составом вовсю в Петербурге действовал. Андрея Вознесенского нет, убыл на днях, как меня просветили, к новому месту службы. В столицу убыл Именно там формировали очередной авиаотряд. Жаль не пересеклись мы с ним. А номер этого отряда и где именно он начнёт проходить службу, никто не знает. Понимаю. За последнее время подобных отрядов было сформировано несколько. Ничего, встретимся когда-нибудь. Земля круглая, как говорится, а небо тесное. Так что обязательно пересечёмся, если живы будем. Да и в Псковской авиароте недолго осталось в городе находиться. До настоящего момента она в качестве учебной перевалочной базы использовалась. А теперь, как меня любезно просветил Роман Григорьевич, наконец-то в верхах принято решение о перебазировании роты к месту боевых действий. Куда именно, не сказал. Ну и я этот вопрос не застрил. В конце концов, освободился, добрался до отведённых экипажу спальных мест, быстренько умылся перед сном холодной водичкой, разделся, И с наслаждением забрался под синее с тремя белыми полосками шерстяное одеяло. Поёрзал, устраиваясь поудобней, надышал, согрелся, поплыл спать. Утром взвитали в серых предрассветных сумерках. Погода, как была дрянной весь вчерашний день, так и сегодня прогнозом на улучшение не порадовала. Даже лёгкий ночной морозец не справился с раскисшим грунтом, лишь прихватило сверху тоненькой корочкой, под которой пряталась мокрая каша. Хорошо ещё, что к самолёт у нас подвезли. Не пришлось добираться на аэродром своим ходом и мочить ноги. Иначе в полёте бы пришлось сушиться. А так быстренько проверили целостность печатей на люках, забрались в кабину, запустились, включили отбор горячего воздуха в кабину. Прогрели моторы, дали отмашку слева и справа дежурным механикам, махнул рукой провожающему самолёт караулу, парулил в начало полосы. стараясь сильно не газовать, чтобы не поднимать за хвостом грязную взвесь и не обрызгать людей. И разбегались по этой каше чуть дольше. Хорошо хоть грунт под коркой нагрузку держал, и колёса в нём особо не вязли. Оторвались, набрали скорость, пошли в набор высоты с плавненьким растянутым разворотом на 180°. Вызалетали-то по ветру на северо-восток, а нам на юго-запад нужно. Проплыл внизу центр города. Троицкий собор Крома, серая лента реки Великой. Сразу же за рекой перевёл самолёт горизонтальный полёт. Пошли под нижней кромкой плотной слоисто-кучевой облачности. Высота почти 500 м. Так и пойдём, в облака лезть не будем. На маршруте пришлось несколько раз отклоняться в сторону, обходить плотные снежные заряды впереди по курсу. А на траверсе Вильна облачность разом и пропала, как будто отрезала. Словно из-под крышки вынырнули Над головой появилось голубое небо, солнышко проглянуло, стало веселее, и высоту мы набрали. Пошли дальше на полутора тысячах, и по сторонам можно посмотреть. При подлёте к Варшаве несколько раз пытались связаться с землёй, но ничего из-за то не получилось. На точку штурман вывел точно, искать аэродром не пришлось. Увиденное внизу сошлось с описаниями. Ровный рядок мурманцев продолжается таким же ровным рядком разномастных мелких самолётиков. Встали в круг над лётным полем, осмотрелись, одновременно снижаясь до 300 м, определились с ветром по дымам в городе, продолжили снижение и заходу на посадку. За это время никакого движения на аэродроме не обнаружили. Никому мне интересно, как так можно? Где дежурный отряд? Летай, не хочу. А если налёт вражеской авиации? Или те же самые цепелины полетят. Сели штатно, тормозят не тормозили. Скорость упала и так. Развернулись, парулели на малом газе ближе к стоянки наших самолётов. Заодно и лёгкие аппараты осмотрели. Кого тут только нет, сборная солянка. Фарманы, вуазены, нюкоры и дипердюсыны. Вообще аппараты есть, которых я не узнаю. Командир, а вот и встречающие. Привлёк моё внимание борт-инженер, оторвал от осмотра техники. Отлично. Ещё бы место показали, куда нам заруливать. Дании и показывают руками машут вон в ту сторону. Информативно. Тогда туда и рулим. Как там у нас говорили, пока в армии бардак, она непобедима. Как-то так. Развернулись, заглушили моторы, покинули самолёт. А тут и сам Шедловский подъехал, и местное начальство с ним, получается, ждали. Почему тогда нас сясней выходили? Сразу же организовали выгрузку бочек с горючей смесью и дозаправку самолёта. Все ёмкости выгружать не стали. Оставили на держателях две штуки. Бочки со смесью сразу же перегружали на Муромце из эскадрильи. У нас всех сегодня ночной вылет. После заправки и разгрузки самолёта печатали, выставили караул и отправились на отдых. А мы со штурманом и вторым пилотом вместо отдыха в штаб на уточнение боевой задачи. Каждому экипажу задача ставилась индивидуально. Например, вместе с нами по маршруту должен был лететь ещё один самолёт. У остальных были свои цели. Удалось даже поспать несколько часов. Перед вылетом плотно поели, направились к самолёту. Начальник караула снял пост, протянул журнал на подпись. Проверили целостность печати на дверях и люках, расписались и начали готовиться к полёту. Убрали многочисленные заглушки с воздухозаборников, осмотрели машину, запустили и прогрели моторы. Установили связь с ведовым самолётом и порулили на взлёт в россеином свете тусклых автомобильных фонарей мимо безмолвного пока строя застывших в ночи машин. Все остальные будут взлетать гораздо позже нас, им в два раза меньше лететь до цели. Жаль, что мы пока можем только по одному вылет сделать. Мало мы бочек привезли. Следующая партия уже по железной дороге прибудет. Если в столице правильная, а самое главное, быстрое решение примут. Ночной Берлин сверху выглядел великолепно. Жёлтые полосы улиц, подсвеченные огнями, чёткие прямоугольники зданий, только река светилась непроглядной чернотой, из-за которой и была хорошо различима на фоне освещённого города. Идём прямо над изгибами реки Шпрее. Вглядываемся вниз, считаем повороты. Вот вот река разветляться должна. Есть. Аэронавигационные огни у нас были выключены ещё при подлёте к линии соприкосновения войск. Поэтому шли до цели в целях безопасности на временном интервале в 3 минуты. Связью также было решено не пользоваться. Для взаимного обнаружения вполне хватало чистого безоблачного неба и сияющей круглой луны в вышине. На фоне тёмной земли Прекрасно был виден светлый силуэт впереди летящего самолёта. А при подходе к цели мы увеличили обороты и сократили временную дистанцию до ведущего. На удивление, с земли нас так до самого Берлина никто не обнаружил. Да и потом прошляпили. И где немецкий хвалённый порядок, где пункты обнаружения и оповещения? Нет, я только рад, что их нет. Ну, слишком уж легко мы летим. Не по себе как-то от этой лёгкости. Как бы не расслабиться нам раньше времени на свою беду. Встряхиваю сам, тереблю экипаж, заставляю повысить осмотрительность в воздухе. На сиденье поёрзал, наклонился пару раз вперёд, да в стороны, размял мышцы. Надеюсь, что готовка всему снизились, заняли высоту 800 м по альтиметру, определились на местности сначала по реке, а чуть позже и по характерным городским кварталам. Как-то слишком уж просто всё получается. довернули на цель, встали на боевой курс. Впереди летящий самолёт совсем не виден. Опасно, можно ошибиться по скорости и столкнуться. А страха нет. Азарт страх забивает. И опасение промахнуться. Из-за впереди идущий экипаж сильно опаска возникла. А ну -ка, как они промахнутся и бомбы свои мимо купола Рейхстага положат. Тогда вся работа насмарку пойдёт. Да и ладно. Всё равно даже в таком случае плюха немцам знатная выйдет. Заставляю себя выбросить из головы лишние мысли, сосредотачиваюсь на приборах, компасе и, конечно же, командах штурмана. Кошу краем глаза на лежащую на коленях карту, всматриваясь вниз и вперёд. Подходим к рубежу открытия люков. Отлично видны справа поблёскивающие железнодорожные пути. Слева сверкает яркими огнями знаменитый бульвар Унтерден-Линден. Открыть люки, перекрикиваю ровный гул моторов. Есть люки открыть? говорит из-за спины бортехник и тут же докладывает люки открыты к сбросу готов а то я и не знаю что он готов и что люки открыты потому что люгонька стряхивается при этом самолёт прекрасно слышу гул ворвавшегося в кабину холодного воздуха и звонкие щелчки в стоящих на замке створок но доклады фиксирую потому что положено так командир 3° влево не отрываясь от прицела командует штурман И я сразу же выполняя эту команду, кошу край им глаза на своего второго пилота, с удовлетворением киваю головой увиденному и снова сосредотачиваюсь на приборах. Работает мой помощник, помогает в пилотировании, придерживает штурвал, следит за отсутствием крена. Вдвоём гораздо проще управлять самолётом. Нагрузки не такие значительные. Правда, не сейчас. Сейчас эти нагрузки практически не ощущаются. Машина в ночном воздухе идёт ровно. Небо безоблачное, ясное, турбулентность отсутствует. Идеальные для работы условия. Промахнёмся, вот позоруто будет, стыда не оберёшься. Мигнули впереди аэронавигационные огни на ведущем самолёте. Второй пилот пустил секундомер, приготовились к отсчёту. Держим курс, командует штурман. Время замерло. Гудят размеренно моторы, тихонько вибрируют педали. А к шуму наружного воздуха в кабине я сразу привык и не замечаю его. На всякий случай двери между кабиной экипажа и грузовой сейчас открыты. Контролирую правильность боевого курса по визирной линии на нижнем стекле. Чётко идём, ровно на цель. И ориентирую незлуотчётливо. Уходит справа река, сверху хорошо виден уходящий вправо канал, и чуть далее впереди центральный железнодорожный вокзал. Успеваю всё это заметить за какие-то доли секунды и успокоиться. Точно идём. Издание Из Рейхстага сейчас отлично вижу. Ещё бы его не видеть в огненных-то вспышках разрывов. Хорошо ведущий свои бомбы выложил. Так, как нужно. Теперь и нам ни в коем случае нельзя опростоволоситься. 25, 26, 29. Время вышло. Перекрывает шум наружного воздуха в кабине чёткая команда помощника. И тут же ему вторит штурман, так что эти две команды сливаются в одну. Сброс. Машина пытается подспухнуть, но я не даю ей этого сделать, выдерживаю высоту. Теперь бы снимки нам удачно сделать. Разворачиваюсь на обратный курс вслед за огнями ведущего, включаю свои. Теперь можно не прятаться, дело сделано. Свои бочечки со смесью точно в цель уложили. Разгорающиеся внизу пламя видно хорошо. Делаем снимки пожара и уходим домой с набором высоты. Далеко за спиной заметишили по небу прожекторы и всполосавали в пустое небо яркими лучами. А помнились. Проспали немцы наш визит, на наше счастье. Ну, на то и расчёт был. Небо на горизонте начинает сереть. Рассвет на подходе. А внизу сейчас наверняка готовятся к взлёту по нашей душе ночные охотники. Стрелки наши железом залязгали. устраиваются поудобнее на своих местах. И Игнат Семёнов вперёд протиснулись, к бою приготовились. Только заслонки пока не открывают, команды ждут. И мы ждём. Корабкаемся вверх, уходим на восток, головами по сторонам крутим.